Глава 22. Игровая зона Мидгард Александр Первенцев Бой до смерти Кель, Ворчун, Викфус Идете налево Искать воду и путь наверх Дахи с виде сандар направо То же самое Распорядился Ярл Глянул на солнце Далеко не забирайтесь К полудню ждем вас здесь Если тюлень попадется бить Спросил Викфус Лысина — Нет, еды у нас вдосталь. А если люди, — спросил Викфус, — брать? — А сам как думаешь? — фыркнул Кительфаст. — Хорош зады чесать, шевелитесь. — Постойте. Мрачный грипюр глядел на Ярла из-под Хочу напомнить, Храгнир Ярл, Сандар скорбил меня, назвал псом. Я убил бы его сразу, но ты сказал, что мы в море. Теперь мы на суше. — Ты в разуме, — Грейпюр разумился Храгнир, — нас осталось пятнадцать, и у нас больше нет Дракара. Есть дела поважнее, чем твоя обида. Да ты и сам назвал Дахи псом. — Это так, назвал. Но Сандара не называл. Он оскорбил меня, и это оскорбление нестерпимо. Я смою его кровью. Неужели, Ярл, ты встанешь на сторону Дренга против своего старого и верного товарища? — Ты в своем праве, — Крикун неохотно признал Ярл. Может, согласишься на Виру, скажем, две марки. Это очень много за единственное слово. Я добавлю три, — вмешался Дахи. Сандар спас меня. И меня, — напомнил медвежий лапа, становясь рядом с Сенком. И вспомни, Ярл, без него мы не взяли бы вирус тех ливов. Тебе пришлось бы самому заплатить за нас. Ты согласен на Виру в пять марок, — крикун, — спросил Храгнир. Нет, только кровь, — отрезал грипюр. «К тому же, — практично добавил он, — кольчуга этого Дренга стоит больше пяти марок, и он ее не заслуживает». «Что ж, тогда я объявляю Хольмганг». «До смерти! — уточнил Грипюр. «До смерти! — подтвердил Храгнир. «Ярл, это несправедливо! — вмешался Кительфаст. «Не спорь, кормчий! — ответил вместо ярла Торт Сниллинг. «Не нам оспаривать законы богов». — Ты можешь встать на место Сандара, если хочешь, и если он согласится. — Нет, — возразил Храгнир, — ты мой хольд я запрещаю. — Ну, дерзкий Дрэнк, выбирай оружие, — ухмыльнулся грипюр И место. Мяч и щит, — сразу решил Санек. А место... он огляделся. Не широкий пляж, даже не пляж, а нагромождение камней разных размеров. Санек вообще не представлял, как тут можно сражаться. — а что там? Кажется, отмель. Мелководье и песок проглядывает. Правда, маленькая совсем, пара десятков квадратных метров, не больше. Не поманеврируешь особо. Зато она освещена солнцем, а здесь тень от скал. Добежать туда первым и эвакуироваться, и выдать себя. Хотя почему выдать? Может, с этого пляжа вообще нет выхода? «Но точно ты не знаешь», — сказал себе Санек. И еще ты знаешь, что тебе не победить, Грейпюра, в честном бою. Да какой может быть честный бой между тобой и Хольдом, сумевшим выжить в сотни битв? Победить нельзя, но можно обыграть. В этом преимущество Санька. Грейпюр уверен в своей победе. Ну и что? Кнуткость и дробитель тоже был сильнее и тоже был уверен в победе. Но я его убил. Вот только вряд ли Грейпюр купится на тот же прием». Схватись о низкости дробителем, крикун бы сам раздробил ему кости. Решай быстрее, поторопил Грейпюр. Ты все равно умрешь. К чему тянуть? вон та отмель, Санек вытянул руку. Прекрасный выбор, похвалил Торт Снилинг. Понравится богам. А я сочиню красивую Вису о твоей смерти. Похоже, никто не сомневался в исходе поединка. И все молчаливо одобряли это убийство. Хотя почему убийство? Для викингов смерти нет, напомнил себе Санек, подхватил щит и зашагал к отмеле. Вернее, запрыгал с камня на камень. Грейпюр опередил его. хольд скакал по камням с лихостью горного козла. В паркуре ему бы цены не было. Нет, правильно Санек не стал драться на пляже. «Думай, парень, думай, тебе нужна какая-нибудь охренительная хитрость». Камни стали покрупнее, Санек поднатужился и обогнал крикуна. Ему это было важно. Появилась идея. Грепюр соревноваться не стал. Зачем? Окончательная победа все равно за ним. Воды на отмеле оказалась по щиколотку. Нормально. Теперь надо грамотно сыграть. У Санька ровно один шанс. Второго не будет. Он извлек из ножен меч и вдруг уставился поверх левого плеча викинга, изобразив удивление с оттенком презрения. «Что так смотришь, щенок? Узнал свою смерть?» Грепюр держался уверенно, настоящий мачо. «И силушки, на двух таких, как Санек. Так что это не наглость, необычное бахвальство викинга, а вполне здравое рассуждение». «Прокатит или не прокатит? Достаточно ли он самоуверен?» Достаточно ли презирает воинское искусство Санька, чтобы купиться? Если грейпюр не купится, Саньку останется надеяться лишь на удачливость Химеры. Ну, там споткнется Хольт, или шнурок у него развяжется. Угу. Или метеорит с неба упадет прямо на макушку грейпюрова шлема. Увесистый такой, пуда на полтора. Меньшим, пожалуй, этого бугая не оглушить. Тем более шлем качественный. Не торопится, гад. Удовольствие получает. Куражится. Опытный боец противника просчитывает на раз. Вот и Санька он просчитал. И счел проигравшим. Как там в Библии. «Мена-мена-текл-фарес» — подсказывала безупречная память. Взвешен, исчислен и найден слишком легким. Надпись, волшебным образом появившаяся на перу Валтасара и истолкованная пророком Даниилом так. Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам. И не ошибся, пророк. В ту же ночь Валтасар был убит, и Вавилон перешел под контроль персов. Ну, парень, твой шанс. А я думал, мы будем биться один на один, проговорил Санек, презрительно искривив губы. «А ты, значит, струсил? Дружка с собой приволок!» И указал мечом поверх левого плеча грейпюра. «Дружка? Какого еще дружка?» Крикун оскалился еще шире. «А или нет, ни один нормальный боец, если хоть чуточку уважает противника, не повернется к нему затылком!» Грейпюр оглянулся. «Очень ему захотелось узнать, кто посмел притащиться на его холмганг. Весьма опрометчивое любопытство. Выпад санка был очень быстр. Типичный, многократно отработанный в фехтовальном зале. Так атакуют рапирой или шпагой. Но с мечом тоже получилось неплохо. Совсем неплохо. Сталь вошла в правый бок грипюра, разорвав кольчугу, прошила туловище викинга насквозь и уперлась во что-то твердое, может в ребро, а может изнутри в панцирь. Санек разбираться не стал, ему было не до этого. Грейпюр взревел, развернулся, да так мощно, что застрявший в теле меч вырвало из Санкиной руки. Развернулся и обрушил на Санька удар, сразу ополовиневший, успел все-таки подставить, Санкин щит. И эти полщита Санек тоже не удержал, так что оказался совсем без оружия. И ему не осталось ничего, кроме отступления. Санек отпрыгнул, разминувшись с новым ударом буквально на пару сантиметров. Грейпюр прыгнул следом, но опять не достал, потому что Санек опрокинулся, угодив в глубокое место, что, наверное, спасло ему жизнь, потому что иначе Грейпюр развалил бы ему череп. Хольт не удержал равновесия и тоже рухнул в воду. Санек кое-как встал, не так уж глубоко здесь было, примерно по грудь. А вот его враг ушел на дно. Ушел и там остался что было неудивительно, потому что Грейпюр должен был умереть еще полминуты назад, когда меч Санька пронзил его печень, желудок и левое Должен был, но сумел как-то задержаться в Срединном мире, чтобы отомстить. Попробовал отомстить. Не получилось.